можно предложить вопрос, не писались ли означенные договоры на одном греческом языке. Но, во-первых, это предположение не подкрепляется никаким свидетельством источников, во-вторых, тому противоречит существование славянских переводов при договорах руссов с греками. У нас повторилось то же явление. При княжем дворе писались грамоты на славянском языке прежде, нежели христианство окончательно утвердилось в России – Притом, два известных Олеговых договора не были первыми русскими грамотами в этом роде, так как в них самих заключаются намеки на договоры, предшествовавшие, следовательно, относящиеся к IX веку. На Руси начало грамоты совпадает с началом христианства. Первое свидетельство о крещении русов, как известно, заключается в окружном послании патриарха Фотия 866 года – И у дунайских болгар во дворение письменности также, по всей вероятности, находилось в связи с началом их христианства. Историография обыкновенно возводит христианство болгар к крещению царя Бориса Михаила и его бояр, то есть ко второй половине IX века. Но она забывает, что это крещение было только окончательным торжеством христианства в Болгарии. Нет никакого вероятия, чтобы при таком близком соседстве с Византией в Болгарию не проникло христианство гораздо ранее. Что действительно так было, на это имеем свидетельство Константина Багрянародного и Кедрина. По их словам, преемник Крума Муртагон или Критагон, княживший в первой четверти IX века, заметив, что болгарский народ мало-помалу отпадает от язычества и переходит в христианство, воздвиг гонения на обращенных и подверг казни тех, которые не хотели оставить новой веры. При этом упомянутые историки распространение христианства между болгарами приписывают пленному греческому епископу. Но христианство, по всей вероятности, уже существовало между ними. Болгари заняли страну, населенную отчасти их славянскими соплеменниками, которые искони жили на Балканском полуострове, входили в состав Византийской империи и, конечно, если не все, то частью были уже христианами, когда утвердились здесь Болгарии. От этих татуземных славян христианство очень рано могло проникнуть к болгарам. Есть поводы думать, что у последних была сильная христианская партия, с которой язычество долго боролось. По всей вероятности, не без связи с этой борьбой происходили те внутренние смуты, которыми ознаменована история Болгарии в 8 веке, свержение и убийство некоторых ее князей и, может быть, по преимуществу тех, которые особенно дружились с Византией и обнаруживали наклонность к христианской религии. По крайней мере, мы имеем из второй половины восьмого века пример князя Телерика, который принужден был спасаться бегством из Болгарии. Он удалился ко двору императора Льва IV, был им окрещен, женился на его родственнице и получил Сан-Патриция. Язычество долго и упорно держалось между дунайскими болгарами – Конечно, вследствие почти постоянных войн с Византией, которая стремилась подчинить себе этих болгар, они подозрительно и враждебно относились к греческой религии, опасаясь подчинения не только церковного, но и политического. Как бы то ни было, христианство вторгалось постепенно и неотразимо. Вот почему история не имеет никаких точных определенных свидетельств даже о крещении самого царя Бориса. Относительно его обращения мы имеем только две скудные легенды – Одна из них приписывает это обращение сестре Бориса, воротившейся из греческого плена, где она просветилась христианской верой, а другая приводит его в связь с картиной страшного суда, нарисованного на стене княжего двора греческим монахом-живописцем Мефодием, продолжатель Константина Кедрин из Анара. Третье, более достоверное известие, говорит, что Борис принял христианство во время неудачной войны с греческим императором Михаилом, чтобы получить мир на выгодных условиях. Но он, конечно, был уже подготовлен к этому обращению. История даже не знает в точности года крещения Борисова. Можем только приблизительно сказать, что оно совершилось вскоре после 860 года. Напрасно историография пыталась связать введение христианства в Дунайской Болгарии с деятельностью Салунских братьев Константина и Мефодия, имея при этом почти единственным основанием сходство имени последнего с упомянутым живописцем Мефодием. Хотя никакое свидетельство не говорит нам, чтобы брат Константина был живописцем. Во-первых, сама хронология едва ли допускает эту гипотезу. По смыслу житий Константина и Мефодия почти вслед за путешествием в Казарию наступила их миссия в Моравию, и трудно предположить, чтобы братья по пути в последнюю, так сказать, мимоходом крестили болгар, как толкуют некоторые ученые, и при этом снабдили их тоже мимоходом славянской грамотой». Если принять известие западных летописцев, то крещение Бориса совершилось не ранее 863 или 864 -го года, то есть в то время, когда братья находились уже в Моравии. Во-вторых, в это самое время...